Самиздат. Легбес. Может ли новый Самиздат всерьез соперничать с традиционными издательскими институциями? Да, конечно. Дмитрий Глуховский. Подводным камням Самиздата посвящена следующая глава, в которой эксперты Ридеро и Литрес Самиздат ответили на самые популярные вопросы подписчиков телеграм-канала «Хемингуэй позвонит». А далее обзор крупнейших цифровых издательств России и не только. Издание книги на русском языке. Русскоязычный сегмент сам издата пока только развивается. Крупнейших игроков четыре. В обзоре не упоминаются площадки для самостоятельной публикации текстов. Представлены только профессиональные издатели, присваивающие книги ISBN, международный стандартный книжный номер, без которого книга не книга. Ридеро. Создание книги в Ридеро занимает 5 минут, проверено на тестовых образцах. Автор загружает текст, изображение и получает готовую книгу, бумажную и электронную. Ридеро создает для книги отдельный сайт и по желанию автора бесплатно публикует в магазинах или печатает тираж по требованию. К достоинствам сервиса стоит отнести продвинутый редактор, умеет создавать сложные макеты и высокие роялти, если вы планируете продавать книгу через сайт Ридеро. Исключительные права на текст остаются у автора. www.redero.ru Литрес сам издат. Сервис, запущенный проектом Литрес. Зачем его запустили? Как объясняют сами создатели, каждый год электронный книжный рынок России растет на 100%, а это десятки миллионов читателей. И нельзя же позволить и Ридеро снять все сливки. Что касается прав на текст, то сервис предполагает два способа правовых взаимоотношений с автором. Первый – неисключительное право, которое дает базовые условия сотрудничества 25% роялти. А если автор выбирает Литрес сам издат эксклюзивным партнером, предлагается повышенная ставка роялти – 35%, а книга попадает на площадки Литрес и площади партнерской сети в Google Play книги iBooks Store Overdrive. Глобальное преимущество Литрес – ежемесячная аудитория в 20 миллионов читателей. www.selfpub.ru Bookscriptor. новый мир для современных авторов, так создатели проекта представляют площадку. На начало 2019 года в Bookscriptorе опубликовано более 200 тысяч книг. Задача сервиса — убрать препятствия на всем пути автора от идеи книги до читателя, держащего ее в руках. Если препятствие — это финансовый вопрос, сервис поможет найти инвестиции на подготовку книги и ее печать в совместном проекте с краудфандинговой платформой Planeta.ru. Помогает подготовить рукопись к печати, предоставит автору, редактора и корректора, сделает дизайн обложки и аннотацию, оформит ISBN и подготовит макет. Для тех, кто готов заняться версткой самостоятельно, создан бесплатный онлайн-сервис. С ним легко работать и без специальных знаний. Готовая книга размещается в электронном формате в магазине Bookscriptor или печатается тиражом от одного экземпляра. 3w.bookscriptor.ru. BookMate Publisher Все мы, как читатели, знаем и любим BookMate, огромную библиотеку. А знаете ли вы, что сервис предлагает авторам публиковать и издавать электронные книги? Паблишер – сервис дистрибуции электронных книг, открытый BookMate. Сервис предназначен для публикации книг в каталоге BookMate и получения авторских отчислений. Все книги в BookMate защищены от копирования, их нельзя ни скачивать, ни распространять. Владельцы сервиса считают это конкурентным преимуществом. Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», попавший в короткий список премий «Большая книга», автор опубликовал именно на BookMate, и после этого на него вышло издательство 3 wpublisherbookmatecom Издание книги на английском языке. Западный писательский бизнес отличается от российского. Выбор здесь больше, и вот сервисы, которые лидируют в отрасли. AutoHouse. Попадает в список с пометкой ⁇ Выбор автора ⁇ Нет, я выбрал не Amazon и даже не Barner ⁇ Noble. Лидер моего персонального списка ⁇ AutoHouse. Почему? Во-первых, мощнейшая дистрибуция. Книга публикуется и на Amazon, и на Barner ⁇ Noble, и много где еще. Среди цифровых издательств AutoHouse лидирует по числу изданных книг. Во-вторых, автохаус предусматривает дополнительные платные услуги для самой тонкой настройки книги. И еще один бонус. Редкий случай, когда автору дозволено самому назначать цену за книгу. 3w.autohouse.com. Amazon. Крупнейший игрок. Публикует книги в своем родном формате, Kindle, что с одной стороны ограничивает автора, привязывая его к сервису, с другой, косвенно гарантирует миллионы читателей. 3wkdp.amazon.com CreateSpace – это второй проект для самостоятельной публикации книг от Amazon. Плюс сервиса – дистрибуция. Минус – за премиальные услуги с автора взимаются деньги. 3w.createspace.com Exlibris – этот сервис сам издата среди других зарубежных ресурсов отличает поддержка, оказываемая авторам. Здесь все, как говорится, по-взрослому. Публикация книги не мгновенная, как в других издательствах, это целый процесс. От подачи рукописи до выпуска книги проходит в среднем 12-17 недель. Серьезный подход? Выводы делайте сами. 3wxlibris.com Barnes Noble Ветераны издательского бизнеса замахнулись и на сетевой сам издат. Это крупное издательство, предлагающее цифровую печать. Авторам гарантируют поддержку и при оплате дополнительных услуг продвижение. www.nookpress.com Ридеро. У Ридеро, и об этом знают немногие, есть англоязычная версия. Международная поддержка и доставка книг в международные же книжные магазины. Сервис молод, но амбициозен. 3w.ridero.eu. Подводные камни сам из дата Издательские сервисы Ридеро или Тресс Самиздат отвечают на вопросы подписчиков телеграм-канала Хемингуэй позвонит о Самиздате. Сколько стоит издать роман в жанре научной фантастики начинающему автору? Ридеро. Нисколько. Сервисы Самиздата предлагают сделать это бесплатно. Если же вы планируете потратить бюджет на продвижение и печать бумажного тиража, Рассчитывайте собственные силы и обратитесь в типографию для просчета стоимости печати. Прежде чем печатать бумажный тираж, помните, стопки отпечатанных книг, лежащих под кроватью, не самый ценный актив. Перед тем, как печатать тираж, постарайтесь выстроить коммуникацию с потенциальными читателями. Соберите аудиторию, которой сможете продать свою книгу. После того, как я опубликую текст у вас на сайте, я останусь правообладателем. Могу ли я опубликовать этот же роман на других издательских платформах? Ридеро. Да, конечно. Оферта Ридеро подразумевает, что права на произведение остаются у автора. Ридеро не становится правообладателем произведения. У автора остается свобода выбора и возможность опубликовать текст на сторонних площадках. Литрес сам издат, смотря о каких правах идет речь. Право авторства неотъемлемо, а если говорить об исключительном праве на использование произведения, воспроизведения, распространения, доведения до всеобщего сведения и так далее, тут уж вам решать. Наш сервис предполагает два способа правовых взаимоотношений с автором. Если автор передает нам не исключительное право, тогда мы предложим вам базовые условия сотрудничества. Распространение на собственных ресурсах Литрес и роялти в размере 25% от розничной цены. При этом автор сохранит определенное пространство для маневра и сможет самостоятельно публиковать текст на других площадках, размещать его в других магазинах. Или же автор может выбрать Литрес Самиздат эксклюзивным партнером. В этом случае мы предложим повышенную ставку роялти 35%, А книга попадает не только на площадки Литрес и партнерской сети, но и в Google Play книги, iBooks Store, Overdrive и другие крупнейшие книжные магазины мира. «Я боюсь выкладывать свой роман в интернет, его же сразу украдут и используют идею для написания своей книги. Как мне быть?» Ридоро. идея согласно части 5 статьи 1259 ГК РФ не является объектом охраны авторского права то есть идею как таковую нельзя украсть. Авторское право охраняет воплощение такой идеи, сам текст, его синопсис. Если кто-то публикует ваш текст и представляется его автором, этот человек нарушает авторское право, и в отношении него через суд стоит требовать ограничения распространения произведения, публикации опровержения, а также указания вас автором. Если автор произведения указан верно, но при этом сам текст распространяется за деньги или бесплатно без ведома автора, нарушено исключительное право на произведение. Автор вправе требовать немедленного прекращения распространения произведения и денежной компенсации. Литрес сам издат. Для начала давайте примем за аксиому. Мало придумать или украсть идею, надо еще суметь воплотить ее в жизнь так, чтобы получилась книга, интересная читателям. Поэтому так и хочется ответить на вопрос. Да, пожалуйста, пусть крадут, посмотрим, что из этого получится. А если серьезно, напомним, что право называться автором произведения считается неотъемлемым, поэтому в ряде случаев доказать авторство реально. Редакторы, проверяющие книгу перед публикацией, достаточно компетентны, чтобы в спорной ситуации провести сравнительный анализ и сделать выводы. Сервис Litres Сам издат располагает встроенным антиплагиат-модулем, который сравнивает новый текст от каждого автора с огромной, более миллиона базой текстов. Если в тексте встречается плагиат, система выдаст предупреждение, и модераторы более внимательно проверят рукопись. Вот еще один верный способ доказать авторство в любом суде. Перед публикацией распечатайте рукопись, приложите флешку с файлом, запечатайте в конверт и отправьте заказным письмом на свое же имя. Когда получите письмо, не вскрывайте его и храните на случай, если возникнет необходимость представить суду доказательства авторства. Есть ли преимущество публикации книги в интернете перед работой с классическим издательством, выпускающим бумажные книги? Ридеро. Опубликовать книгу в интернете автор может в своем блоге или на разных площадках. Стихи.ру, проза.ру. Ридеро не публикует в интернете вашу книгу, Ридеро помогает автору получить профессионально сделанную книгу с ISBN в популярных электронных форматах и в виде макета для печати и поставить ее на полки онлайн-магазинов, где размещают книги и классические издательства. А технология «Печать по требованию» позволяет автору продавать книгу в бумажном виде, без всяких вложений в тиражи и по стоимости сопоставимой с тиражным изданием. Литрес сам издат. Главное преимущество публикации книги в интернете — сроки. В классическом издательстве от принятия рукописи до выхода книги может пройти год, а иногда и больше. Наш сервис сокращает путь до недели, если автор заранее подготовил файл как надо. Кроме того, в интернете вы в режиме онлайн отслеживаете, сколько раз вашу книгу скачали, откуда пришли читатели, как ваши действия влияют на популярность книги и так далее. Такую статистику вам не даст ни одно издательство и ни один книжный магазин. Нужно ли автору открывать ИП для получения гонораров от издательства? Мне придется самостоятельно платить налоги после поступления денег или издательство выплачивает все налоги за автора. Ридеро. Автор может по желанию зарегистрировать ИП, деятельность в области художественного творчества. Но, как правило, авторы так не поступают, потому что это неоправдано. Регистрация ИП – правовое действие, требующее регулярной работы. ИП обязаны отчитываться в ФНС и фонды, платить налоги и взносы авансовым методом. Писателям проще заключать договоры на издание книг и получать гонорар от писательского труда без получения статуса и обязанностей ИП. Если автор выступает в правоотношениях с издательством как физическое лицо, все необходимые налоги, НДФЛ и взносы в фонды за него обязаны уплачивать издательство, которое платит автору гонорар. Эта обязанность предусмотрена налоговым кодексом РФ. Ридеро при выплате роялти авторам обязательно выплачивает налоги и взносы за каждого автора, а также применяет профессиональный налоговый вычет для писателей 20%. Это законно уменьшает сумму уплачиваемого налога. При сумме авторских отчислений, равной, например, 100 рублям, облагаться налогами и взносами будут только 80 рублей. Литрес сам издат. ИП открывать не нужно. Мы работаем с авторами физическими лицами. Недавно мы запустили новую услугу, которая упрощает получение роялти. Укажите номер банковской карты в специальном поле и в большинстве случаев сумма поступит на счет за несколько дней после заявки. Что касается выплаты налогов, учитывайте один нюанс. Проект Litres сам издат международный. Мы работаем по оферте от зарубежного юридического лица. Это значит, что налоговым агентом становится сам автор. Получив от нас роялти, вам нужно самостоятельно отчитаться перед налоговыми органами той страны, в которой проживаете, и уплатить соответствующие налоги. Расскажите о роялти вашего сервиса. Как рассчитываются начисления автору? Я буду много зарабатывать. Ридеро. Размер роялти при публикации книги через Ридеро назначает сам автор. Формирование розничной цены книги начинается с этой константы. На нее накладываются комиссии продавцов и сборы. На розничную цену книги, опубликованной через Ридеро, влияет... Торговая наценка интернет-магазина. Ее определяет магазины, обычно она колеблется в пределах 40-60%. И налог на добавленную стоимость. 20% от розничной цены книги. Себестоимость печати для книг print-on-demand определяется в зависимости от количества страниц в книге. Например, для 100-страничного издания она будет равна примерно 192 рублям. И доставки до склада интернет-магазина. При реализации книги напрямую с сайта Ридеро торговых наценок и дополнительных затрат, например, за доставку книги до склада интернет-магазина, нет. А значит, это самый выгодный вариант для автора. Цена печатной книги для читателя в случае продажи с сайта Reader.ro будет существенно меньше, чем у магазинов-партнеров, а с электронной книги, которую купили на Ридеро, автор получит роялти примерно в два раза больше, чем у стороннего продавца. В программу встроен калькулятор, который сразу показывает автору, сколько будет стоить книга в магазинах при тех роялти, которые он устанавливает. Калькулятор поможет вам рассчитать варианты цены при разном размере авторских отчислений и выбрать оптимальную стоимость книги. Чтобы цена на книгу была конкурентоспособной, автору важно найти баланс между роялти и розничной ценой. В договоре между Ридеро, ООО «Издательские решения» и автором распределение доходов определяется не итоговой розничной ценой, так как в нее входят комиссии третьих сторон, а выручка Ридеро от продаж книги. 80% от выручки, полученной Ридеро от сторонних площадок или напрямую от покупателей книг на своем сайте, идут на выплаты автору роялти в установленном им при публикации размере за вычетом НДФЛ Перечисление НДФЛ и обязательных сборов ПФР и ФСС. 20% комиссия Ридеро. Заработок, как и в любом другом деле, зависит только от вас. Самостоятельное издание требует от автора заинтересованности и собственных усилий по развитию успеха своей книги. Максимальный годовой заработок автора Ридеро – 1 268 тысяч рублей, включая налоги, данные за 2017 год. Литрес сам издат. Как много вы станете зарабатывать, зависит от таланта, усилий и от популярности книги. У нас зарегистрированы авторы, заработавшие за полгода от 500 тысяч рублей. В среднем популярные авторы зарабатывают от 10 тысяч в месяц. Сам процесс расчета роялти объясним на конкретном примере. Вы назначили цену на книгу 149 рублей. Далее расчеты пойдут от розничной цены книги. Если вы опубликовали книгу по неисключительной лицензии, то с продаж каждой книги в России вы получите 149 деленное на 1,2 умноженное на 0,25 равно 31,4 рубля. 1,2 в формуле это НДС, который входит в конечную розничную цену на Литрес.ру. В базу расчета роялти не входит. При исключительной лицензии роялти составляет 149 деленное на 1,2 умноженное на 0,35 Равно 43,46 рубля с каждого проданного экземпляра. Схема прозрачна, и в ней нет никаких лишних звеньев и скрытых комиссий. Как продвигать свою книгу? Как найти читателя? Ридеро. Начнем с истины. Книги нуждаются в продвижении. Как и любой информационный продукт, книгу можно продвигать бесплатными или платными способами. Собственными силами или с помощью литературных агентов, рекламных агентов, вариантов масса. Мы запустили бесплатный видеокурс «Основы продвижения книги», где подробно рассказываем о доступных инструментах. Litres сам издат. В первую очередь книгу нужно правильно подготовить к публикации. Мы советуем обращать внимание на жанры и на теги, которые стоит указывать при публикации. По этим данным покупатели ищут подходящие им книги в интернете. Поэтому важно, чтобы жанры и теги соответствовали книге, а не были проставлены на обум. В 2016 году Том Эрбин, успешный немецкий маркетолог в книжном бизнесе на презентации «Партизанский маркетинг для издателей» в рамках издательской школы-музея «Гараж» и франкфуртской книжной ярмарки, рассказывал, что все больше читателей ищут книги в книжных онлайн-магазинах по узкоспециализированным запросам. Например, исторический роман XVI века или биография Генриха VI, а иногда и вовсе как избавиться от колорадского жука. Еще раз, чем точнее вы подберете теги для вашей книги, тем выше вероятность, что читатель ее заметит. Следует написать и яркую аннотацию к книге, чтобы она привлекала читателей. Когда писатель пишет книгу, он вкладывает в нее душу, а вот на аннотацию, цепляющую взгляд, запала часто уже не хватает. И это тоже проблема продвижения. Как бы хороша ни была книга, читатель не откроет ее, если не зацепила. Говорить о продвижении можно долго, и эта тема не для одного вопроса. Книга в том числе электронная, товар. Вам помогут книги по маркетингу и в первую очередь понимание, кто он, ваш читатель. Определившись с этим, вы будете знать, где его искать, как и когда предложить ему вашу книгу. Что делать, если я нашел свою книгу на пиратском ресурсе? Ридеро. Если вы считаете, что это пиратский ресурс, в первую очередь убедитесь, что это не партнер Литрес. Когда вы ставите электронную книгу в продажу через этот магазин, книга автоматически размещается и продается в его партнерской сети. Полный список партнеров Литрес можно посмотреть на сайте. Если вы убедились, что книга размещена на площадке, у которой нет на нее прав, напишите администратору этого ресурса претензию с требованием удалить неправомерно опубликованный материал. Образец претензий и подробную инструкцию по заполнению вы найдете в разделе «Помощь» на сайте. Litres сам издат. Реферальных партнеров у компании Litres много, их число постоянно растет. И этот процесс происходит параллельно с другим, не менее важным, широкомасштабной борьбой с пиратством. Совместно с АЗАПИ Ассоциацией по защите авторских прав в сети интернет, мы прикладываем массу усилий к тому, чтобы сделать чтение электронных книг легальным. Борьба с пиратством ведется по нескольким направлениям. Подробнее о выигранных процессах можно почитать в новостных лентах. Поэтому, если найдете книгу на пиратских ресурсах и книга выложена на них в полном объеме, напишите нам через форму обратной связи на selfpub.ru. Возьмем на карандаш и постараемся помочь. Можно ли выкладывать книгу одновременно на Литрессам издат и Ридеро? Ридеро. Оферта Ридеро никак не ограничивает право автора опубликовать книгу везде, где он хочет. Правила работы сервиса Ридеро дают право автору опубликовать книгу и на других self-pub площадках Литрес сам издат. В принципе, да, юридических ограничений на эту тему нет, но у Литреса есть ограничения на публикацию дублей, поэтому книга, опубликованная через Литрес сам издат, не может быть повторно опубликована через Ридеро. В этом случае автор через Ридеро может выложить книгу в магазине Ридеро и на Amazon. На всех остальных ресурсах книга будет опубликована именно через Литрес. Можно ли продавать собранную на Ридеро книгу через свой сайт самостоятельно? Ридеро, да, конечно. Автор волен распространять книгу любым ему доступным способом через Ридеро и партнерские онлайн-магазины и библиотеки, в электронном виде и в печатном по требованию Litres, Озон, Amazon, Bookmate или самостоятельно. EPUB с сервиса Reader.ro скачивается бесплатно остальные форматы PDF, MOBI, FB2 за дополнительную плату для владельцев про аккаунтов бесплатно. Резюме. На каком из двух ресурсов остановиться? Выбор за автором. И там, и там свои плюсы и минусы. Ежемесячная аудитория Ридеро 840 тысяч посетителей. У Ридеро прекрасный редактор текстов, поддерживает форматирование текста и предлагает выбрать стиль книги. А еще одно достоинство – дистрибуция в Amazon. А еще Ридеро выплачивает налоги за авторов. Для авторов, продающих книги через Ридеро, доступны роялти в 80%. Есть услуга print-on-demand, то есть печать по требованию. Вашу книгу напечатают и привезут по указанному адресу. Глобальное преимущество Литрес – ежемесячная аудитория в 20 миллионов читателей. Согласитесь, это немало. Так что чисто с математической точки зрения размещать свои произведения через Литрес, конечно, выгоднее. Есть юридические нюансы, касающиеся передачи прав. Доставлять готовую книгу до двери, услуга print-on-demand, Литрес тоже умеет, с конца 2018 года. Итак, вы узнали обо всех нюансах самостоятельного размещения книги. Перед выбором прочтите договоры обеих площадок, особое внимание уделите передаче прав и примите решение. Как продать роман? Книга написана. Что дальше? Если вы считаете, что текст получился достойный, издайте книгу на сервисах для самостоятельной публикации, о которых было рассказано в предыдущих главах. Или же попробуйте найти издателя, который заинтересуется рукописью. В обоих случаях вы, возможно, получите право называться профессиональным писателем, то есть человеком, который зарабатывает деньги своими книгами, если они, конечно, будут продаваться. Первый вариант быстрее. Второй дает вам статус не просто писателя, а писателя, признанного профессионалами рынка. Впрочем, одно другому не помеха. Опубликовав книгу на сервисе сам Издата, начинайте искать издателя. Питчинг. Что такое питчинг? Это род презентации. Сценаристы представляют продюсерам с телеканалов и инвесторам заявки на кинопроекты. Западные литературные агенты тоже устраивают питчинги для начинающих авторов. Задача — продать рукопись агенту, заинтересовать его. Я ходил на сценарные питчинги в Москве, чтобы послушать, что и как предлагают молодые авторы. Среди представленных заявок на сериалы были такие сюжеты — Убийство в цирке с клоунами, жизнь телохранителей, жизнь бабушек и дедушек из соседнего подъезда. Все заявки завернули. Не потому, что они были так уж плохи, а потому, что их не сумели выгодно представить. Не сумели продать идею продюсеру. Что главное? Уверенность. Но это не все. Вот нехитрая шпаргалка, которая поможет построить выступление или составить заявку. Отвечайте по пунктам, и у вас будет готовое сопроводительное письмо. Четыре главных вопроса вашей истории выглядят так. Первое. Кто ваш герой? Второе. Чего он хочет? Третье. Что ему мешает достичь цели? В чем конфликт? Кто антагонист? Четвертое. К чему герой приходит в финале? В профессиональном питчинге есть еще один важный пункт. Коммерческий потенциал. Да, речь о кино но и писателям я рекомендовал бы выйти за рамки литературы и думать о будущем текста. Напомню, если садиться за писательский стол в надежде заработать, это путь в коммерческую писанину, а мы с вами уже пришли к выводу, что писать стоит не ради денег, деньги — приятный бонус. И тем не менее, телепродюсеры оценивают следующее. Первое. Актуальность вашей истории для зрителей. Второе. Замысел, узнаваемость и оригинальность. Неожиданный взгляд на стандартный сюжет. Пример. «Ромео плюс Джульетта» — известный сюжет в новых декорациях. Результат — абсолютный хит и высочайшие кассовые сборы. Третье. Есть ли в истории так называемый «хай-концепт»? Что это такое? Сами киношники отвечают. Универсальный сценарий, годящийся для любых декораций, универсальные герои, которых можно поселить в любом сеттинге. Неожиданные повороты сюжета, идея и мораль, способные завлечь зрителя. Причем идея должна быть понятной и осязаемой, чтобы ее мог сформулировать даже ребенок. Стивен Спилберг, один из отцов Хай Концепт, как-то сказал: Мне нравятся идеи в первую очередь киноидеи, которые можно пощупать. Если эта идея описывается 25 словами или даже меньше, то из нее может вырасти неплохой фильм. И действительно, как правило, все понятно уже по лог-лайну, краткий пересказ сюжета одним-двумя предложениями. Если логлайн цепляет продюсера, если у вас получилось продать идею при помощи 25 слов, это потенциальный хай-концепт. Стоит добавить, что лоу-концепт подразумевает куда более серьезную проработку характеров и прочие премудрости. Четвертое. На какую аудиторию рассчитана история? Пятое. Можно ли конвертировать историю в другие форматы? Сериал, полный метр, компьютерная игра, театральная постановка, новелизация, сувенирная продукция. Пример? Потериана. Джоан Роулинг заработала миллиард с отчислений за игры, сувениры, тематические парки и многое другое. Хоть вы работаете над романом, но все равно можете задать себе все эти вопросы. У вас наверняка будут пробелы. Не удивляйтесь, если окажется, что вы написали две трети романа, но так и не можете сформулировать, о чем он. Мысленно пройдитесь по выше приведенному списку, и, возможно, вы поймете, интересна ли ваша история издателю, которому вы хотите предложить рукопись. Работа с издательством. Как покупают и почему отказывают, рассказывает главный редактор Астрель-СПБ Александр Прокопович. Общие принципы. Что такое издательство? Если отбросить лирику, то издатель – это инвестор. Издательство – компания, вкладывающая деньги в покупку авторских прав, а потом в производство, логистику, подготовку оригинал макетов и печать книг. Причем действие после покупки авторских прав – способ отбить уже вложенные деньги. Для этого приходится вкладывать куда больше, чем в выплаченные гонорары. Представляете себе схему? Вы приносите рукопись, вам за нее платят. Потом рукопись проходит редактора, корректора, верстальщика, дизайнера. Итог – файл для типографии. Покупаем бумагу, везем в типографию, потом забираем тираж, развозим по магазинам и ждем, как же магазины начнут продавать книгу. Магазины со временем перечисляют деньги за проданные экземпляры, причем на момент покупки рукописи мало кто понимает, сколько штук удастся реализовать, если речь идет о неизвестном авторе. С раскрученными авторами проще. Вот такой процесс, рискованный. Вывод. Чтение вашей рукописи – это в первую очередь определение рисков станет книга продаваться или нет. И не надо стенаний насчет того, что вы написали великий роман, а издатель говорит о продажах. Если издатель будет вести себя иначе, он обанкротится, а в итоге от этого пострадают и авторы. Редактор, даже если он личный поклонник автора, не может опубликовать книгу, если нет соответствующей серии или у коллег-редакторов нет запроса на текст вашего жанра. Посылайте текст профильному редактору и постарайтесь не попасть в странную ситуацию, когда вы написали историческую драму, а отправляете ее редактору, занимающемуся детской литературой. Что дальше? Либо взрослую книгу опубликуют в детской серии, что похоронит вас как автора, либо вам просто откажут. Во втором случае считайте, что вам повезло. Отказ не поражение. Если у редакции нет правильных механизмов вывода вашей книги на рынок, лучше пусть вам откажут, а не похоронят плохими продажами. Письмо в редакцию. Начну с простого. Вы посылаете текст в редакцию. Вы же надеетесь, что его напечатают? Обращайте внимание на объем. Не присылайте рассказ объемом в 10 страниц. Что с ним делать? Вы видели книги в 10 страниц? На сайте издательства, как правило, выложена информация, что присылать и как присылать. Молодые авторы задаются вопросом. Нужен ли синопсис? Нужен. Кроме контактов, предоставьте синопсис и фрагмент текста. Если окажется, что вы не можете коротко пересказать историю, охарактеризовать героя и объяснить мир художественного произведения, а так ли хороша ваша книга? Вместе с синопсисом вы отправляете фрагмент текста или рукопись. Алгоритм работы редактора таков. Он смотрит текст и, если язык его устраивает, заглядывает в синопсис. Если возникает интерес, читает рукопись. Не расписывайте синопсис больше, чем на страницу. На первых этапах редактор анализирует, что написано и как написано, а после принимает решение, читать текст целиком или нет. Присланную письмом рукопись не стоит запаковывать архиватором. Скажем, я часть почты получаю со смартфона, и если вижу архив, то пропускаю. Не стоит присылать текст, разбитый на файлы по количеству глав, только целиком. Ни один редактор не захочет соединять файлы в одну историю. Никаких экзотических текстовых редакторов. В издательствах никто не экспериментирует с программным обеспечением. Обычный Word, причем не новый, самого нового, вероятно, в редакции и нет. И никаких картинок, которые утяжеляют файлы в разы, даже если это ваш портрет. Некоторые авторы пытаются удивить редактора шрифтом, цветом, колонтитулами. Нет, это не удивляет, это раздражает. Перед тем, как послать текст в редакцию, перечитайте. Проверьте орфографию, посмотрите, что еще исправить. Если вам все равно, представьте, что о вас подумает редактор. Рекомендую в начале текста разместить контактные данные. Отдельно в письме обязательно, но в тексте тоже. Не на каждой странице это только мешает, а вот на первой странице – да. Почему? Представьте, редактор распечатал текст, бросил в сумку и поехал домой. Прочел – понравилось. Как найти контакт автора? В почте уйма писем, а тут, о чудо, контакт на первой странице рукописи. Вопрос-ответ. Александр Прокопович. Что писать о себе в сопроводительном письме издателю? Только нужно. Ваша биография, биография вашей семьи, ваши оценки в школе, все это никому не интересно. Имя, фамилия, телефон для связи, все. Для чего вообще нужен синопсис? Для того, чтобы в издательстве сразу поняли, годится ваш текст или нет. И не путайте синопсис с рекламой. Как бы вы ни расписывали, какой у вас замечательный роман, какое огромное влияние он окажет на интеллектуалов всей страны, Какие бы прибыли вы ни обещали, помните, все это делало до вас тысячи людей, и никому это ничем не помогло. О чем писать в синопсисе? Синопсис должен быть понятным и информативным, то есть отвечать на три главных вопроса. Что за мир? Что за герой? В чем интрига? Что писать в письме редактору? Вот самый простой шаблон, содержащий всю необходимую информацию. Здравствуйте, имя редактора. Я бы хотел предложить вам рукопись, название. X знаков с пробелами или «Y» авторских листов в жанре «Название жанра», аннотация «Синопсис». Спасибо за внимание. Подводим итоги. Что делать автору? Для повышения шансов на публикацию полезно участвовать в конкурсах, которые проводят издательства, светиться в их проектах и сборниках. Если вы попали, как говорится, в обойму, то можете быть уверены, что ваш новый текст прочитают, ведь ваше имя уже знакомо издательству. Если же вы пишете письмо в редакцию как автор с улицы, постарайтесь сделать так, чтобы оно сработало. Напоследок, еще замечание. Вы сами выбираете с одним издательством работать или с несколькими. Как правильно? И так, и так. Просто учитывайте плюсы и минусы. С одной стороны, если вы работаете с разными издательствами, то заставляете их конкурировать за вас и, следовательно, находитесь в выигрышной позиции. С другой стороны, ни одно из этих издательств не вложит ни копейки в вашу рекламу в продвижение, потому что они не захотят инвестировать в конкурентов. Александр Прокопович, главный редактор Астрель-СПБ, писатель-сценарист, автор трех романов «Детектив с Лысой горы», «Спецназ с Лысой горы» и «Крымский ковчег», сооснователь литературных курсов «Мастер текста».